Я прислушался к ее шагам, потом я встал, закрыл дверь и убрал посуду со стола. Я знал, что был неправ и поступил нехорошо. Я знал, что и в другой раз поступлю так же. Мне было не избавиться от собственной агрессивности, и я отыгрывался на тех, на ком мог отыграться, на Барбаре и на себе самом. На большой скандал меня не хватало, только на маленькие гадости. Но и в этом случае я могу натворить непоправимых бед, Я не знал, что предпринять, что делать с Барбарой, с самим собой, с начавшимся воскресеньем. Я угодил в ловушку и не знал, как из нее выбраться. Я сел на балконе, слушал, как звонили колокола к началу церковной службы, слушал, как они звонили через час после ее окончания. Я уснул, проспал несколько часов, проснулся с онемевшими от долгого лежания руками и ногами, встал и принялся готовить ужин. Хотя для этого было еще слишком рано. Мне хотелось, чтобы наступило время ужина, чтобы вернулась Барбара, чтобы мы вместе сели за стол. Она пришла довольно поздно и держалась замкнута. Однако она выслушала все, что я ей сказал о моей раздражительности, обиде, разочаровании, агрессивности и о той ловушке, в которую я попал. А когда мы легли в постель и я потянулся к ней, она меня не оттолкнула. Ее объятия были сдержанными, но когда мы уже стали засыпать, она снова обняла меня Я был безмерно рад. Одновременно я понимал, что не выкарабкался из своей ловушки, но должен из нее выбраться, если хочу, чтобы у нас все ладилось. Глава восемнадцатая. Мы больше не ссорились. Я агрессивно реагировал абсолютно на все, на порвавшиеся шнурки, на дворники, плохо очищавшие ветровое стекло машины, на пассажиров, толпившихся на ступенях вокзала и мешавших выходу на перрон, на секретаршу, забывшую написать письмо, на собственные руки, которые никак не могли справиться с тем, чтобы заменить ремешок на часах. Иногда мне казалось, что я лопну от злости на отвратительные и коварные мелочи жизни. Однако моя агрессия... не распространялась на Барбару. Мы спали вместе, ласкали друг друга, разговаривали. Однажды в издательство пришла мама. Она еще ни разу здесь не появлялась, и она подчеркивала этот факт, всему удивляясь и восторгаясь, чтобы отодвинуть объяснение причины, по которой сюда пришла. Наконец мы сели у меня в кабинете и стали пить кофе. Да, он сказал мне, чтобы я после войны приехала сюда, и что он тоже сюда вернется». иначе я бы не поселилась в городе, сразу уехала бы куда-нибудь в маленькую деревушку или на хутор. Она надолго умолкла, я ее не торопил. Она пришла ко мне, потому что считает это своим долгом, и этот долг она выполнит. Осенью 46 шестого он вернулся сюда. Не знаю, как он меня разыскал, но ведь он нашел меня еще в Бреславу, это у него всегда получалось, и он предложил мне сделку. Если я подтвержу, что он умер... то он готов сделать так, чтобы его признали моим мужем и твоим отцом, и в Швейцарии у меня будут свекор и свекровь, а у тебя дедушка и бабушка. Я согласилась на его условия, согласилась ради тебя и ради себя тоже, написала его родителям, что видела, как его застрелили, и что нашла при нем письмо, которое прилагаю к своему письму. В этом письме он сообщал своим родителям, что мы поженились. Она посмотрела на меня холодным взглядом, но я заметил, что она не только меня старается удержать от проявления эмоций, но и сама стремится не обнаружить свои чувства. Потом она позволила себе слегка улыбнуться. «Теперь ты понимаешь, почему я не хотела встречаться с твоими дедушкой и бабушкой?» «Почему отец захотел исчезнуть?» «Он сказал, что ему грозит опасность, он хочет избежать ареста, вынужден прятаться, намерен эмигрировать». «Я ему не поверила». Человеку, который в самые последние месяцы войны расхаживал в твидовом костюме, голубой рубашке и галстуке в крапинку, не может угрожать опасность. Правда, когда он появился у меня, на нем были какие-то обноски мундира, она пожала плечами. Он пробыл здесь два-три месяца, точнее, десять недель, а однажды вечером, вернувшись домой, я его не застала. Он знал меня. «Когда я была на работе, он сидел с тобой». Он редко выходил из дома, он ждал, когда ему сделают фальшивый паспорт, визу, билет на пароход. Не знаю, чего он ждал. Он сидел дома, присматривал за тобой и писал романы. Я их продавала, и таким образом мы зарабатывали немного денег. Он меня знает! Я пришел в такую ярость, что не знал, что с собой поделать. Ты бы простил ему, если бы он бросил свою беременную подругу, а вот то, что он бросил сына, я услышал в голосе матери насмешку и понял, что она права. Но это ничего не меняло. То, что он видел меня, присматривал за мной, разговаривал и играл со мной, и, несмотря на это, меня бросил, было намного обиднее, чем если бы он бросил еще нерожденное дитя. Я был для него не просто некоторой абстракцией, а личностью. И наверняка не менее симпатичный, чем Макс для меня. То, чего я не смог сделать даже по отношению к сыну моей подружки, узнав его поближе, он сделал по отношению к собственному сыну. Он лишил сына места в своем сердце и в своей жизни. Я не повторил свою ошибку и не стал срывать злость на Барбаре. Я сдерживал себя, и только когда мне приходилось иметь дело с оборванным шнурком, с неотправленными письмами и с неловкими руками, я в течение нескольких месяцев замечал, каких сил мне стоило сдерживаться. Но ведь кто же его знает, что я мог натворить, если бы не заставлял себя сдерживаться?» Летом на горизонте вновь появилась возможность приобрести издательство, однако и этот проект потерпел неудачу. Издательство Тротта, которое мне очень приглянулось и своим старинным названием, и издательской программой, включавшей в себя литературу от философии до поэзии, и тем, что она находилась в Потсдаме, снова было перекуплено большой торговой книжной сетью, и все пошло по тому же сценарию. Переговоры поначалу удачные зашли в тупик, потом владельцев издательства Мне было не застать по телефону, а в конце концов на мой звонок ответила секретарша очень удивившаяся вопросу, ведь, как она сообщила, издательство «Тротто» уже продано неделю назад. Лето прошло, нельзя сказать, что плохо. Барбара настаивала на том, чтобы мы на выходные опять куда-нибудь выезжали, как раньше, и мы доехали до побережья Балтийского моря, побывали в Висмаре, Ростоке и Грайсфальде, на полуострове Дарс, в Дельте Одера, в Герлице, на Нессе, и в городках в верхнем течении Эльбы. Городки и деревушки выглядели скучными и запущенными, но попадались и очаровательные деревни, и городские улицы с достоинством, нёсшие на стенах своих домов шрамы истории. На окаймленных деревьями и вымощенных булыжником сельских дорогах время словно остановилось. Очень редко попадался навстречу трактор, иногда легковушка, иногда грузовик, а когда мы где-нибудь останавливались и выходили из машины, Вокруг слышалось только пение птиц и шум ветра. За комбайнами, двигавшимися по полям, шествовали аисты. И у меня, и у Барбары было такое чувство, что и для нас время остановилось несколько лет назад. Сначала мы только пытались возродить старые привычки, в любую минуту готовые отказаться от них, если они покажутся неуместными, однако они пришлись очень к месту. Мы понарошку толкались, когда вместе пользовались ванной комнатой, мы приплясывая бегали из спальни в ванную и обратно, мы читали вслух стихи Гернхарда, мы вместе молчали. Все это было нам по душе, как было по душе прежде, и все было так, как будто это никогда не прерывалось».